Книги по теме. sapiens Краткая история человечества». Автор – Юваль Ной Харари. «Хомо Диос. Краткая история будущего». Автор – Юваль Ной Харари. «Краткая история почти всего на свете». «Экскурсия в окружающий мир». Автор – Билл Брайсон. «Краткая история времени. От большого взрыва до чёрных дыр». Автор – Стивен Хокинг. «Краткие ответы на большие вопросы». Автор — Стивен Хокинг. «Физика невозможного». Автор — Метео Каку. «Психопатология обыденной жизни». Автор — Зигмунд Фрейд. «Самое грандиозное шоу на Земле. Доказательство эволюции». Автор — Ричард Докинс. Конец книги. Текст читала Алина Рай.